Глава 15. М да, ну что тут сказать, размах просто поражает. Если нам удастся сохранить все это в тайне, я тогда себе памятник воздвигну нерукотворный, а Шишковского обвиню как минимум в профнепригодности. Как там говорил Мюллер, что знают двое, знает и свинья». Тут не двое, а более двух сотен. Черт бы меня побрал, что я творю? Спокойно, выдыхаем. Просто нужно быть готовым при первых признаках опасности свалить в туман. Но пока все идет просто замечательно, кажется. Я смотрел на то, как полсотни одаренных валяются в корчах на разложенных на полу тюфиках. Пришлось возвести довольно просторный охотничий домик, чтобы обеспечить хоть какой-то комфорт для принявших желчь. Как ни крути, а им страдать ровно сутки. Ну и такой момент, что после того, как придут в себя, их нужно еще и накормить должным образом. В первый день мы с Долгоруковой успели привести к присяге и пометить поводками всех одаренных полка. Помимо этого, я еще и обследовал их на предмет амулетов. Ну мало ли, вдруг у кого-нибудь обнаружится разговорник для связи с тайной канцелярией или реальным господином. Это несложно с помощью ослабленного поисковика. Хотя Марии, конечно, притило то, что вдобавок ко всему происходящему, я еще и обыскиваю дворян. Но я предложил ей отвернуться, резонно заметив, что этим непотребством занимается не она. Затем пришлось прогуляться с первой партией волков до одного места силы, где я обратил зверей. Затем до другого, куда уже отправил офицеров, где и накормил их желчью». Через сутки активация прокола кармана и наши одарённые получили возможность усиленной прокачки дара. Прошло все сумбурно и суматошно, со множеством непоняток и проблем в организационных вопросах. Словом, первый блин едва не вышел комом, но я кое-как управился. В последующие три раза удалось-таки наладить систему прокачки, хотя отдаленность карманов, конечно, напрягала и вызывала неудобства. Я решил использовать два места силы. Первое – во враге, близ деревни, бывшей моей любовницы Котовой, где я обращал волков. Второе – в тульском уезде, где пришлось выкупить землю для охоты, ну и заодно поставить охотничий домик. Далековато, но одно дело навещать карман ночью с волками, и совсем другое, когда туда заваливается толпа дворян. Я выделял неделю на то, чтобы дать карманам набрать достаточное количество силы. Чего оказалось вполне достаточно, как для обращения волков, так и для инициации прокачки дара. Это была уже пятая партия одаренных. И в этот раз все прошло без сучка и задоринки. Неудобно то, что эту процедуру придется повторять раз за разом. По прошествии буста от желчи, все возвращалось на круги своя, дальнейшая прокачка дара становилась невозможной, и вновь требовался пинок животворящий. Впрочем, грех жаловаться, ведь прокачка одаренных шла ударными темпами. В особенности эффект был заметен у унтеров, набранных из отставников измайловцев. Они ведь имели второй, максимум третий ранг, и на начальном этапе промежутки между ними относительно незначительные. В этой связи некоторые из них уже успели перемахнуть на очередную ступень, а другие близки к этому. Так что пора им принять узор «верность». Тянуть с этим нежелательно, и через недельку мы ожидаем Марию Ивановну, чтобы она завершила ритуал вассальной клятвы. Командование кадетского корпуса, конечно, упиралось, но ей все же удалось выбить очередной краткосрочный отпуск. С высочайшего позволения. Вообще бред. Пусть она сама обозначила свои намерения, но его величество с радостью взвалил на нее этот воз, А теперь ей еще приходится и бодаться с формализмом. И ведь Козе понятно, что командование взводом ее высочеству попросту не светит, а воинское звание ей нужно как зайцу стоп-сигнал. Страдальцы начали затихать один за другим. Вот и замечательно. Несколько минут и станут просыпаться. Я вышел на крыльцо и, потянувшись, вдохнул прохладный воздух. Осень в этом году выдалась теплая, бабье лето затянулось, а ведь середина ноября. Того и гляди, зарядят дожди, И начнется распутиться. Только сдается мне, что в этом году она будет недолгой. Не успеет толком расквасить дороги, как выпадет снег, и ударят морозы. Гаврила, у тебя все готово? окликнул я работника в 18 лет отроду. Все как есть, готово, барин. Не извольте сомневаться! Я выкупил молодого парнишку без узоров вместе с девицей, с которой у него была любовь. Обвенчал, пометил их повиновением, после чего поселил вот в этом домике, чтобы за хозяйством присматривали. Ну и одаренным после того, как отойдут, поесть надо, умыться и привести себя в порядок. К тому же мы все сюда приезжаем на лошадях, за которыми уход требуется. Без работника тут никак. После сытого обеда я повел их к месту силы. Уже привычно наложил новый конструкт пробоя, только теперь он практически полностью скрывался в земле. По сути, только и того, что очерчена граница круга, внутри которого нужно находиться кандидатом на инициацию. Мне не нужно, чтобы кто-то мог запомнить весь используемых плетений. Так оно спокойнее будет. Убеждаясь, что все готовы, я обошел карман вокруг и, наконец, активировал его. Мгновение, и мужчины начали валиться, словно подрубленные. Правда, на этот раз беспамятство длилось недолго, всего-то несколько секунд – и кандидаты начали приходить в себя, тряся головами, будто при контузии. «Господа, не разбредаемся, идем к охотничьему домику, там устраиваемся с удобством, кому где нравится или получится, уходим в изнанку и начинаем работать над вместилищем», – распорядился я. «Ну что сказать, инициацию они проходят впервые, а потому, как и их предшественники, поглядывают на меня столикой недоверия». С одной стороны, вроде как волкалаки, это ого-го какой аргумент. С другой, им с детства известно и о том толкуют все ученые, пробить барьер узоров невозможно, что любой из них блокирует дальнейшее развитие дара наглухо. Вернувшись к охотничьему домику, одаренные, в основном унтира устраивались поудобнее и уходили в изнанку. И когда возвращались в Реал, на их лицах не оставалось и следа от недоверия». Только радость и вера в будущее. А вы как думали? Фирма веники не вяжет, фирма веники плетет. Так как с инициацией пока было покончено, я решил не возвращаться в полк. Сейчас просто незачем. А вот в Москву наведаться очень даже нужно. Поэтому приказал старшему команды отбыть отсюда в ночь, а сам с моими боевыми холопами направился в столицу. «Есть у меня кое-какие вопросы, которые как раз созрели и требовали решения. Заодно повстречаюсь с Долгоруковой, а вот сопровождать ее в полк не буду. У нее для этого имеются компаньоны и охрана, предоставленные отцом. Ее высочество не спешит выказывать батюшке недоверие. И правильно делает. Незачем плевать в колодец, из которого еще и спить придется. Опять же, у меня своих забот полон рот, и нам не по пути». Во всяком случае, смысла пока никакого, и ей придется обойтись без посещения мест силы. Тут у меня также есть кое-какие планы, не терпящие отлагательства. «Здравствуйте, Степан Иванович!» Войдя в знакомый узкий и длинный кабинет, поздоровался я. «Здравствуйте, Петр Анисимович! С чем пожаловали?» «Неужели решили осчастливить нас с новыми разговорниками, которые так взбудоражили всю столицу, что в лавке у Полякова не протолкнуться?» Встретил меня Шишковский. «Вот знал я, что вы непременно об этом заговорите», пристроив на столе глухо брякнувшую торбу, произнес я. «Что это?» «Три десятка комплектов разговорников, так сказать, в дар родной тайной канцелярии. Но если нужно больше, тогда уж к Полякову». «Амулеты — это дело хорошее. Но вы ведь с недаром их отдаете. И что же желаете получить взамен?» «Говорите, Петр Анисимович, глядишь, не откажу». «Просьба у меня к вам, Степан Иванович. Не могли бы вы командировать в Дикопольский полк опытного экспедитора?» «Так у нас там вы имеетесь, сударь?» «Очень смешно. Я, конечно, могу разбирать следы, сыскать кого или раскрыть преступление, но в тайной работе ничего ничегошеньки не смыслю. А тут ведь надо подсылов выявлять, осведомителями обзаводиться, да много чего. И не каждому оно дается. Вот мне такое точно не по плечу, да и времени нет». Вон все больше по личным поручениям великой княгини ношусь. Холка в мыле. Нет, я не дурак. И да, я понимаю, что в полку наверняка уже имеется согледатой, Причем вполне возможно из прошедших инициацию. Ведь могли же его убедить в том, что доносить он станет только на благо Долгоруковой, потому как она молода и неопытна. А царь-батюшка позаботится о ней, да оградит от ошибок, которые она может сотворить по младости лет». Говорить кому бы то ни было, даже друг другу о развитии дара и волкалаках, она строжайше запретила прямым приказом. И любого, кто о подобном заговорит, велела рассматривать как предателя. Если же это кто-то со стороны, то он непременно подсыл, которого следует либо скрутить, либо, если не получается, убить. Только потому тайна пока и держится. Будь иначе, и нас уже взяли бы в оборот». Это ведь не парочку волкалаков в месяц обращать, а целый конвейер по прокачке дара. Так вот, подсыл однозначно есть, но мне нужен тот, кто имеет опыт оперативной работы, чтобы не мне этим заниматься, откровенному дилетанту, а человеку компетентному в этих вопросах. И потом, всегда ведь лучше знать, кто именно твой противник, а не теряться в догадках. Понятно, что он будет работать в первую очередь на тайную канцелярию, и только потом на великую княгиню Долгорукову. Но тут все дело в мотивации. Двойной агент звучит как-то приятнее. «Получается, что вы мне взятку предлагаете?» осуждающе покачал головой Шишковский. «Да какая взятка, милостивый государь? Вот что вы такое говорите?» подскочил я, весьма натурально изображая крайнюю возбужденность. «Я же не о личной выгоде пекусь, а об общем деле. Или государю не нужен захват Азова и выход к морю?» «Желающих же помешать предостаточно. Да хоть те же князья. А ну, как у Марии Ивановны получится. Ведь казаки разок уже сподобились, глядишь, опять пособят. И тогда их светлостям только локти кусать. А так и сам ни гам, и другим не дам». «Вы чего так всполошились, Петр Анисимович?» — откинувшись на спинку стула, улыбнулся Шишковский. «А чего вы меня в непотребстве обвиняете?» «Вот ничуть не сомневаюсь, что случись нужда, и вы не остановились бы перед взяткой». Не остановился бы, но сейчас не тот случай, разглаживая перед собой несуществующую скатерть, и не подумал отпираться я. «Будет вам, экспедитор. Одного из лучших, командирую. Вот за это спасибо. Завтра навестит вас дома. Вот, я выложил перед Степаном Ивановичем разговорник. Так нам найти друг друга проще будет». «Вы куда-то собрались?» «Говорю же, я за личного порученца Марии Ивановны, и пока она в стенах корпуса грызет гранит науки, мне оказана честь носиться по белу свету с разными поручениями». «Хорошо, он свяжется с вами», – забирая амулет, заверил Шишковский. Выйдя на парадное крыльцо, я зябко повел плечами. Всего-то три дня, а погода резко изменилась. Уже второй день мелкая пронизывающая морось сменяется обильными дождями». Две ночи кряду подмораживала, на стенах, заборах и деревьях наледь, которая днем не спешит осыпаться, хотя морозы и отступают. На мостовой гололед такой, что у подкованных лошадей ноги разъезжаются. Не сегодня-завтра выпадет снег. Стоило мне выйти из дверей, как от обочины чуть ниже по улице отъехала бричка с поднятым кожаным верхом и подкатила ко мне. Но ну вот удобнее мне в ней, чем в подаренной карете, даже в такую непогоду». «Скрытый же экипаж все больше простаивает на каретном дворе. Хотел было подарить родителям, но они отказались. Зато заказали такую же бричку, как у меня. Говорю же, она куда практичней, хотя и не такая представительная, и задувает в нее». «Куда?» — поинтересовался Хруст, сидевший на козлах с вожжами в руках. «На съемную квартиру». «Слушаюсь», — коротко кивнул он. До места добрались быстро и без проблем. Я по обыкновению прошел через черный ход в сопровождении зимы и, поднявшись на этаж, отпер дверь своим ключом. Хотя и в этот раз квартира встретила меня характерными запахами необжитого помещения, тем не менее в ней находились гости. Трое господ, возрастом за 50, одетых как дворяне, но имеющие весьма потасканный, я бы сказал, бомжеватый вид. Спившиеся и опустившиеся представители благородного сословия – «Да». Глядя на них, это звучало сущей издевкой над дворянством. «Ну да ничего, я из них еще сделаю людей. Против их воли, но тут уж ничего не попишешь». Верить слову спившегося хоть трижды дворянина – это себя не уважать. Он ведь и сам убежден в том, что ни разу не алкоголик. Вот прямо сейчас завязывает и больше ни грамма в рот. Но стоит понюхать пробку – и уже себя не контролирует. А еще алкоголь никого не щадит» превращая сильного и смелого человека в трясущуюся и трусливую развалину. Но вот этой троице, наплевав на их желание и не спросив согласия, я уготовил иную судьбу. Вернее, формально они его дали. Так как я попросил Суханова привести еще двух товарищей, потому что великая княгиня нуждается в совете и помощи столь славных, многоопытных и мудрых мужей. Еще одна слабость пьянчужек. Они, как дети, верят во все и в свою исключительность в том числе. Я поздоровался с ними, после чего без лишних разговоров врезал по ним слабеньким шквалом. И пока они приходили в себя, обошел, отправляя в Нирвану. Вот не о чем мне с ними сейчас разговаривать. Пока зима снимал с них потасканные кафтаны и рубахи, Я приготовил большую чернильницу и расчистил стол, куда мы и положили первого из бедолаг, коим оказался невысокий крепыш Суханов. И как только этот пропойца умудрился сохранить такое телосложение, ведь он практически ничего не ест. Как и ожидал, никто из них не носил узоров. Тут ведь какое дело. Пока надеешься на лучшее, не лишаешь себя надежды на рост дара, даже если являешься бестоланным, каковыми были все они». Когда приходит осознание, что жизнь прожита и особых успехов ты не достиг, то хочется, чтобы узоры были от сильного одаренного. Но это дорого, и пока ты думаешь, стоит ли оно того, проходит еще немного времени, а там наступает осознание, что тебе уже ничего не нужно. Первым делом я наложил на Суханова узор повиновения, совершенно противозаконно. Причем во всем цивилизованном мире, который посредством колоний распростер свои руки над всей землей. Каждый благородный будет считать своим долгом раздавить того, кто осмелится взнуздать дворянина. Разумеется, при условии, что злодея поймают. И как-то плевать, что эти опустившиеся индивиды с большой натяжкой могут называться людьми. Многие считают их больными, но только не я. «Пьянство и наркота – это добровольное помешательство». «А потому ни капли жалости к таким личностям я не испытываю. Все знают, к чему это приводит, и тем не менее сами тянутся к этому дерьму. Говорят, что от сумы и от тюрьмы не зарекайся, и я с этим согласен. В жизни может случиться все, что угодно, но одно я знаю совершенно точно. Я не сопьюсь и не стану наркоманом. Никогда. Им не плевать, что обо мне подумают другие». «Так вот, я в полной мере сознавал опасность, но понимал также и то, что мне нужны сильные, одаренные, которым я мог бы полностью доверять без оглядки и сомнений. Если останутся в живых, то по прошествии времени я их отпущу, сделав соответствующее напутствие и отправив куда-нибудь подальше от себя. Пусть живут сами по себе и своим умом, но сначала им придется послужить». М да. А еще раньше вспомнить, что они когда-то были мужчинами, вытравить из себя неуверенность и страх, возродившись айки птица Феникс. Тяжко придется с ними, не без того, но ничего невозможного в этом нет. За последовали сила, ловкость, выносливость, скороход и быстрота. С ростом рангов буду добавлять по одному узору из повышающих боевые возможности – Я ведь собираюсь сделать из них умелых и сильных высокоранговых воинов, которые будут сражаться вместе со мной плечом к плечу. В завершении на всякий случай подсадил поводок». После крепыша Суханова Александра Федоровича настал черед Сухощавого и невзрачного Рудакова Михаила Дмитриевича, а затем и Шевцова Адама Матвеевича, имеющего вполне себе среднее сложение и вместе с тем болезненный вид. «Господа». С этого момента вы не пьете ни вино, ни пива и вообще ничего из хмельного. Приведя их в чувство, сразу обозначил я. Со всеми без исключения азартными играми покончено. Нательные рубахи снимаете только в одиночестве или в присутствии кого-то из вас троих и меня. Никто не должен видеть или знать о том, какие именно узоры вы носите. Я извлек из кармана кошель и выставил на столе три стопки по 10 империалов. «Здесь по сто рублей на каждого из вас. Сейчас же съезжайте со своих квартир и переезжайте сюда. Полностью смените свой гардероб, сходите в баню и к цирюльнику. Словом, приведите себя в порядок. Как только обретете надлежащий вид, посетите целителя на причистинке. Я уговорился, и вас примут». «Девятый ранг и моя универсальность не могут сделать из меня по-настоящему хорошего целителя. Как всегда, все упирается в «знать и уметь». Мало запомнить плетения, нужно еще и грамотно их применять, изучить анатомию и много чего еще. А после и наработать изрядную практику в лечении различных болячек. И, конечно же, обзавестись своими секретами, которыми мастера не стремятся делиться с остальными. А у этих господ со здоровьем проблем выше крыши. Подозреваю, что с какими-то из них лекарь попросту не справится из-за перехода в хроническую форму, Ну уж хоть как-то подправить их организмы ему вполне по силам. Потому как по прибытии в полк им придется серьезно так поднапрячься, постигая воинскую науку. Кое-что вспомнить из прошлого, так как имеют за плечами кадетские корпуса. А чему-то и научиться.